Вечер у львицы полусвета. Зимний сезон был в полном разгаре. Был последний день святок, день крещения, 11 часов вечера. На Фурштадтской улице почти в самом ее начале, по правой руке по направлению к Воскресенскому проспекту, останавливалось множество карет у шикарного подъезда роскошного дома и многочисленные гости, мужчины, дамы, закутанные в дорогие шубы и ротонды, Поднявшись по лестнице до бели входили в открытые настежь двери. Из большой ярко освещенной передней открывался взором посетителей вид на огромный зал, в глубине которого было три двери, ведущие в другие три комнаты, тоже весьма обширные, хотя и меньших сравнительно с залом размеров. Обстановка была роскошна до неприличия. По золотой мебели яркость обивки бросались в глаза, кричали, как метко выражаются французы. Множество зажженных ламп лили потоки света. Комнаты были уже переполнены многочисленной шумной толпой, в которой заметно преобладали мужские фраки. Впрочем, не было недостатка и в представительницах прекрасного пола, в богатых бальных туалетах, украшенных множеством бриллиантов, таким множеством, что, казалось, вы попали на выставку ювелиров, нашедших более выгодным заменить безжизненные заурядные витрины прекрасными белыми руками, округленными плечами и грациозными шейками. Между этими дамами, сливками веселого Петербурга, по большей части львицами полусвета, опереточными артистками и содержанками, были совсем молоденькие, постарше и зрелого возраста, но не было ни одной старухи. Кавалеры же принадлежали ко всем возрастам, начиная с утонченных юнцов, как бы хвастающихся своим бессилием, про которых так правдиво сказал поэт, стаканом каждого немудрено споить и каждого нетрудно удавить на тонкой ленточке, которой он повязан. И, кончая старцами, потухший взор которых под усталыми веками, поблегшие черты красноречиво говорили о бурно проведенной жизни. Присутствовали представители всех петербургских профессий, чиновники, банкиры, артисты, художники и литераторы. Было несколько иностранцев. Среди этого смешанного общества находились и наши старые знакомые, доктор Звездич, Виктор Аркадьевич Бобров и Владимир Геннадьевич Перелешин. Хозяйка дома, дававшая вечер, светлая блондинка с выпуклыми большими голубыми глазами, очень полная, с чересчур развитыми формами, принимала в одной из гостиных. Это была знаменитая Дора или Доротея Карловна Вахер, уверявшая всех, что родилась и выросла в Вене, этом городе красивых женщин, по уверению же злых, но, кажется, в данном случае правдивых языков, родом из Риги. Недалекая и неразвитая, она была одарена в высшей степени коммерческой сметкой и имела, несмотря на свой более чем зрелый возраст, много поклонников. Она ни в чем не отступала от своих правил горизонталки, находя, что это ремесло, как и всякое другое, должно быть оплачиваемо по заслугам. Она никогда не производила крупных скандалов, никогда не была причиной преступления, никто из-за нее не стрелялся. После Анжель она была в то время первой звездой петербургского полусвета, хотя ее сбережения... несмотря на экономию, доходящую до скупости, не могли сравниться с состоянием Анжелики Сигизмундовны. «Не понимаю, за коим чертом ты меня привез сюда?» — говорил Виктор Аркадьевич и доктору Звездичу. Оба они удалились в одну из дальних комнат, скромно меблированную слабо освещенную, обращенную на этот вечер в курительную. Низкие диваны стояли по стенам, и Петр Николаевич, полулежа на одном из них, казалось, с наслаждением курил дорогую сигару. Бобров стоял перед ним с кляком в руках и со скучающим, грустным выражением лица. «Я привез тебя, мой друг, чтобы ты развлекся, но вижу, что мне это не удалось».